Глава пятая. Ты хочешь сохранить семью? Девять тридцать утра. Алиса. После работы Алиса отправилась в кафе навстречу. Войдя внутрь, сразу увидела сестру мужа. Она никогда не обращалась к ней за советом, но сегодня как раз был тот случай. Ведь Маша была очень близка с братом и наверняка могла подсказать, как действовать в такой сложной ситуации. Сидя за столиком у окна, Маша махнула рукой. «Привет!» Наклонившись, чмокнула ее в щеку Алиса. «Привет, дорогая!» Улыбнулась Маша и, закинув за плечо светлые волосы, кивнула на диван, стоявший напротив. «Садись, рассказывай, что там у вас стряслось!» Алиса, сев на диван, прерывисто вздохнула. «Даже не знаю, с чего и начать!» «Не пугай так!» Нахмурилась Маша. Что то с Дианой? С Ромой? Похоже, с нами всеми. Алиса выложила ей все как есть. И как не допускала мысли о том, что муж мог ей изменять. И как приехала в садик и застукала его с воспитательницей, и как он после этого делал вид, будто бы ничего не произошло. А она в чате еще и выразила ему благодарность за то, что помог ей прикрутить полку. Усмехнулась Алиса. Странно, но Маша словно не удивилась подлому поступку своего брата. Опустив взгляд, кусала изнутри щеку и задумчивым видом перемешивала пенку в капучино. М да Втянув носом в воздух, она подняла осуждающий взгляд на Алису. «К этому рано или поздно должно было привести». «Почему?» — захлопала глазами Алиса. «Я... я что-то не понимаю». «Он рано или поздно должен был мне изменить? А что тут непонятного?» Отпив кофе, пожала она плечами. «Очнись, Алис. Ты же кроме своей работы ничего не видишь вокруг. У тебя так-то есть муж и дочь растет, но они почти не видят тебя дома». «Неправда?» — возразила Алиса. «Да, я много времени работаю, но и им, уделяю внимание, я...» <смех> Рассмеялась Маша. «Вот только мне не надо рассказывать, ладно?» Я знаю про твои ночные дежурства и про дополнительные смены. Она выгнула бровь дугой и выставила указательный палец. И про то, что моя племяшка постоянно сидит с няней, я вообще-то тоже в курсе. То есть это я виновата в том, что Рома мне изменил? Ты виновата в том, что забыла про существование семьи. Рома давно просил тебя уйти с этой работы. Еще два года назад, когда у них все это началось, ты могла бы прекратить. Маша замолчала на полусловии и зажмурила глаза, словно брякнула что-то лишнее. «Черт!» Хлопнув по столу ладонью, выплюнула она, а в груди Алисы резко замерло сердце. «Что-что началось два года назад?» Едва слышно вымолвила она. «Алис!» — взяв за руку примирительным тоном, начала Маша. «Понимаешь, он встречается с ней два года?» Еще до того, как она пришла в садик? Внутри все перевернулось, лицо обожгло жаром, а сердце ожило и загрохотало, как поезд. Резко убрав руку, Алиса впилась в Машу взглядом. «И ты это знала?» «Да, я знала», вздохнула Маша. Застукала их в кафе. Схватив с дивана сумку, Алиса встала и с ненавистью, глядя на нее, сжала губы. «Выходит, Все вокруг знали, что мой муж спит с Дианы, но делали вид, будто бы ничего не происходит. «Сядь!» — прикрикнула Маша. «Ты пришла сюда за помощью или обвинять меня в том, что я прикрывала брата? Все еще можно исправить, если ты сейчас успокоишься и послушаешь, что я скажу». Покосившись на людей за соседними столиками, которые на них обернулись, Маша заговорила чуть тише. «Да, я в курсе, что у него интрижка с этой Кирой. И уже два года пытаясь промыть ему мозги. Но не могла тебе об этом рассказать, понимаешь? Он мой брат, и я рискую его потерять. Я же много раз намекала тебе, что твоя работа не приведет ни к чему хорошему. Помнишь наш разговор год назад? Я так и сказала тогда, что спасая чужие жизни, ты однажды угробишь свою». Маша кивнула на диван. «Садись. Сейчас все зашло слишком далеко». И ты рискуешь потерять не только его, но и Диану. Нам надо понять, как действовать дальше». Алиса села на место, после чего Маша попросила официанта принести ей чай с травами. «Я переживаю за вас», – пересев к ней на диван и обняв за плечи, сказала Маша. «Как представлю, что вы расстанетесь, и он приведет ее в дом? Так сердце сжимается. За тебя, за Дианку. Я ведь так радовалась, когда ты появилась в их семье». Диана обрела мать, Рома наконец-то нашел себе адекватную жену, а не подобие этой истерички Леси. Про мертвых, конечно, не говорят плохо, но она была конченной стервой. Маша заглянула в бледное лицо Алисы и улыбнулась. Я совсем перестала узнавать брата. С тобой он словно ожил после всего, что произошло. Помнишь, как он носился по магазинам, выбирая мебель для вашего дома, как делать тебе предложение? А как постоянно строил какие-то планы на ваше будущее. Он же стал совсем другим. Он стал счастливым. Маша на секунду замолчала и на выдохе произнесла. До того момента, пока ты не стала фанаткой своего роддома. Он изначально знал, что я хочу стать хорошим врачом и был готов к этому. Но он не был готов к тому, что ты будешь так много времени уделять работе. Мужчине нужна жена рядом, а не где-то там. Он же много раз просил тебя пойти работать врачом в частную клинику, где нет ночных смен. Почему он это делал, Алис? Да потому что хотел чаще быть с тобой, понимаешь? Подожди, подожди. Алису вдруг внезапно осенило. А помнишь наш с ним скандал два года назад? Это когда ему пришел штраф за превышение скорости? Уточнила Маша. И на фото, прикрепленному к этому штрафу, было отчетливо видно, что он сидел в машине не один, а с блондинкой. «Помню я это, помню». Маша отвела взгляд. «Я устроила Роме скандал, решив, что он ездил в командировку в Питер с какой-то девицей. Но он сказал мне, что это была ты. И ты потом это подтвердила». Алиса выдержала паузу, дождавшись, когда Маша соизволит посмотреть ей в глаза. «Это правда была ты или она?» По виноватому взгляду Маше было все понятно без слов. Рома тогда ездил в Питер с Кирой. Алиса вспомнила слова мужа во время того скандала. «Если ты не будешь мне доверять, то нам придется расстаться». «Мне хватило истерик от первой жены, и больше я терпеть не намерен. Хочешь поиграть в сыщика? Окей, вперед. Только давай где-нибудь в стороне от меня и Дианы». Тогда он ясно дал понять, что в случае развода не даст видеться ей с дочкой. А Алиса, дурочка, винила себя за глупое обвинение. «Прости», — обнимала его. «Я не знаю, что нашло на меня». Увидела фото на штрафе и накрутила себе бог знает чего. Если бы ты мне сразу сказал, что Маше нужно было по делам в Питер, и она ездила с тобой, то ничего бы этого не было. А сейчас Маша не знала, что ей ответить. Теребила в руках салфетку и быстро дергала ногой. Но «Ну не могла же я прийти к тебе и сказать, что это была не я», — развела она руками. «Я прекрасно понимала, к чему это приведет. Ругань, развод, потом Рома запретил бы тебе видеться с Дианой». «И поэтому ты просто предпочла ему подыграть». Разочаровываясь в ней все больше и больше, проронила Алиса. «Да, черт побери!» – перекрикнула Маша. «Потому что хотела сохранить вашу семью и вправила брату мозги. Думала, образумится, поймет, что ты гораздо лучше этой длинноногой модели, у которой вместо мозга наверняка одни брюлики. Но он вместо этого притащил ее в сад на какой-то черт». «Готовит ее занять мое место?» Выдавила Алиса, и ее глаза зажгли слезы. «Не знаю». Маша постучала по столу длинными красными ногтями. «Не зря же он притащил ее сюда из Питера. Сейчас она с ним полки прикручивает, а потом скажет, «Упс, кажется, я беременна». «Знаем таких стерв». «Подожди, ты сказала, она из Питера?» «Она жила там. Так что не в командировке он туда ездил, а к ней». Все внутренности завязались в тугой узел, в горле резко пересохло. Ведь Роман ездил в Питер по несколько раз в месяц. Как они познакомились? Как, как вообще начали встречаться? Такие подробности брат мне не рассказывал. Знаю только, что она работала в его питерском филиале. — То есть не в саду? — нахмурилась Алиса. — А что у нас, Роман, владелец частных детских садиков? Вытаращилась на нее Маша. Как ее вообще можно было принять за воспитательницу? Уж не знаю, как она сумела устроиться на работу в вашу группу, но нужного образования у нее точно нет. «Ясно, как она устроилась», — вымученно улыбнулась Алиса. Рома помог. Что ему стоило купить ей это место, чтобы она могла быть поближе к Диане? «Короче, Алис, можно до ночи сидеть и строить всякие разные догадки», «Но ты мне лучше вот что скажи. Ты хочешь сохранить семью или готова к разводу и к тому, что у Дианы будет другая мать?»